Глава 16. Воспоминания вернулись сразу. Как только я открыла глаза, перед мысленным взором замелькали ужасные картины: пещера, наполненная мёртвыми, крики невест, магия, которую в отчаянии я применяю. Слёзы хлынули из глаз. Я перевернулась на бок и разрывелась. Тёмный отбор, на котором люди не выживают. Тёмный отбор, на котором происходят такие ужасные вещи. Наверное, я тоже не выживу. Каким-то чудом пережила очередное испытание, но не выживу. Умру прямо сейчас от боли и безысходности. Веера, ты плачешь? Кто-то рядом с кроватью завозился. Хотя, почему кто-то? Альхёрш, я узнала по голосу. Всхлипнула, попыталась сдержать слёзы. Не получилось. Рыдания душили. Альхёрш оказался рядом со мной, присел на кровать. попытался обнять чудовище. Не хочу, чтобы это чудовище ко мне прикасалось. Не трогай. Не трогай, прохрипела я, отползая от него и отчаянно брыкаясь. Вера, всё хорошо. Я не причиню тебе вреда. Не трогай. Откуда только силы взялись в ослабевшем теле, но я отбивалась так, будто от этого зависела моя жизнь. Вера, успокойся. «Это не испытание, слышишь? Это было не испытание!» «Что?» — я замерла. К счастью, Альхиорж тоже отодвинулся, больше не пытался обнять. Иначе не ручаюсь, что смогла бы себя контролировать. «Это было не испытание! Пещера! Толпы мертвых! Это была попытка вас убить! Вас выкрали из дворца!» «Нас туда отправила и Тэша!» — прошептала. Чувствуя, что губы тоже слушаются плохо. Мы тоже так подумали. Но это была не Этэша. Ты провела без сознания два дня. Расследование показало, что Этэша в тот момент была на виду. Настоящая Этэша. Кто-то принял ее облик. Слова Альхиорша доходили до сознания медленно, однако все же дошли. Это было не испытание. Подстава. Попытка убить. Как до этого случилось в городе. когда в меня стреляли. Наверное, стоило спросить, что с другими невестами. Удалось ли выяснить, кто пытался нас убить? Как вообще удалось это провернуть, если дворец — такое безопасное место? Но сил на это не осталось. Слезы снова хлынули из глаз. Пусть не испытание. Я все равно не справляюсь. Все равно не выдержу больше. «Веера!» — выдохнул Альхиорж, снова протягивая ко мне руку. Я отпрянула. «Не смей! Не прикасайся!» «Я хочу тебе помочь, Вира! Ты должна успокоиться!» «Я никому ничего не должна!» Прокричала сквозь слезы и уже прохлепела. «Только себе! Себе должна! Выжить!» «Вира! Что я могу сделать? Как тебе помочь?» «Отпустить с отбора, но это невозможно!» «Уйди! Просто уйди! Не хочу тебя видеть!» Несколько секунд Альхёрш смотрел на меня, потом поднялся, всё-таки вышел из комнаты. Какое-то время я, уткнувшись в подушку, горько, отчаянно плакала, выплёскивая всю боль и это ужасное чувство безнадёжности. В комнату вошёл Карайт, сел в кресло рядом с кроватью, на котором до этого дежурил Альхёрш. Карайт ничего не говорил, просто тихо сидел и смотрел на меня. А я продолжала плакать до тех пор, пока слёзы не закончились. Потом просто лежала на кровати, неподвижно глядя в потолок. Лишь спустя некоторое время вампир заговорил. Это было не испытание. Да, знаю, прохрипела я. Говорить после рыдания было непросто. Все невесты живы. Ты спасла их. Я ничего не ответила, а Карайт продолжил: "Хотел бы я тебя успокоить, Но мы не знаем, кто это был. Альхёрш и дерваш шерстят весь дворец. Проверяют всех, кто имеет сюда доступ: охрану, слуг, ищут того, кто мог это устроить. Расследование продолжается. Кто-то принял облик Итэши и теши и отвёл вас на испытание. Во дворце навредить вам было невозможно. Стража постоянно следит за малейшими всплесками магии. Альхёрш, что же? Из нас он ярче всего чувствует магию. Поэтому вас вывели из дворца, использовав стационарный портал, и привели в ловушку, пещеру, кишащую мёртвыми. Этот кто-то не знал о тебе, не знал, что ты владеешь этой магией и можешь успокаивать мёртвых. Да, если бы знал, предпринял бы всё возможное, чтобы не оставить нам ни малейшего шанса. Ты понимаешь, что сделала? Ты спасла всех невест, которые были в тот момент в пещере. Я не была уверена, что у меня получится. Ты не могла этого знать, но ты сделала всё, чтобы спастись и спасти остальных. Благодаря тебе вы все остались живы. Я думала о покое всех, но ты справилась. Ты совершила невозможное. Точи в твоём опыте, с тем количеством тренировок, которое было. оказалось невозможным. И всё же ты сделала это. Не знаю. Может быть, Карайт хотел, чтобы я прочувствовала это, ощутила себя героиней. Я не испытывала ничего и просто продолжала смотреть в потолок. Тебе что-нибудь нужно? Могу вызвать Эллу. Она принесёт тебе еду. Чуть поразмыслив, ответила: "Через полчаса. Пусть принесёт". Я приподнялась на локте. Карайт тут же оказался рядом. помог подняться в ванную, уточнив вампир. Я кивнула. Он помог мне добраться до ванной. Надеюсь, под дверью караулить не стал. Хотя, какая разница? Набрав воды и опустившись в ванну, позволила себе немного расслабиться. Мыслей по-прежнему не было никаких. В теле чувствовалась слабость. Слёзы забрали с собой всё, что было. Жаль только, что оставили боль. Но и она немного утихла. Через полчаса, искупавшись и замотавшись в халат, я вернулась в комнату. Ваше высочество, Элла заглянула в спальню. Я принесла еду. Она на столе в гостиной. Всё горячее, свежее. Спасибо, я кивнула. Смени постельное бельё и свободно. Разговаривать совсем не хотелось. По часам определила, что сейчас как раз время обеда. Сильного голода я не ощущала, наверное, из-за стресса. оказалось, что я не хочу ничего и не захочу никогда. Только понимание, что провела двое суток без сознания и без еды, заставляло есть. После обеда переоделась в чистую одежду и легла на кровать поверх одеяла. Снова начало клонить в сон. Вот только заснуть не успела, в дверь постучали. Кого ещё принесло? Я не хотела открывать, но стук повторился, а потом ещё раз. Пришлось подняться хотя бы посмотреть, кто такой настойчивый. Прикоснувшись к двери, сделала её прозрачной. Аркая. Появление Аркаи даже вытряхнуло из состояния апатии. Поразмыслив всего секунду, открыла дверь. А что? Мне нечего бояться. И кажется, уже совершенно наплевать, даже если демоница снова попытается напасть. Использую магию, да и всё. Пусть потом оттирают со обломков стены. Впустишь? спросила Аркая как-то неуверенно. Надо же. голос прорезался. Заходи. я пожала плечами и посторонилась. Бросив на меня удивлённый взгляд, Аркай переступила порог. Ко мне вернулся голос, сказала она. Я приподняла бровь, но комментировать не стала. У меня-то голос есть. Но зачем его напрягать, подтверждая очевидные вещи. Его темнейшество наказывал меня на три испытания. Но это произошло после первого испытания, поэтому голос должен был вернуться после четвёртого. Я ошиблась, когда ожидала этого после третьего. Я выжидающе смотрела на Аркадию. Не дождавшись реакции, она продолжила. Четвёртого испытания ещё не было, но его темнейшество снял печать, когда, когда мы вернулись во дворец после пещеры мёртвых. Вероятно, посчитал за испытание. Она невесело усмехнулась. Надо же, Аркаи сейчас совсем не похожа на себя. Где самодовольна и нагло дёманится. Немного помолчав, она сцепила руки в ещё одном жесте неуверенности и сказала: "Но я не поэтому пришла. Я хотела тебя поблагодарить. Спасибо, Вира. Ты спасла жизнь и мне, и всем нам. Всем, кто был в той пещере с мёртвыми". «Что на это ответить? Не за что?» «Грубо как-то. Пожалуйста». В контексте со спасением жизни тоже не очень звучит. Я не могла поступить иначе. Несколько секунд Аркая смотрела мне в глаза, потом сказала. «Знаю, я больше никогда не пойду против тебя. Можешь не ожидать удара». С этими словами она развернулась и вышла. Через несколько минут после ухода Аркай в дверь снова постучали. Рамисса и Равелла. Просто удивительно. Я открыла. Мы поблагодарить хотели, сказала Равелла. Ты, конечно, человек, и мы считали, что тебе нет места среди нас. Но место есть. В той пещере мы бы без тебя не выжили. Спасибо, Виера, добавила Рамисса. Спасибо, что не бросила. Я не могла вас бросить. А после драконет, правды, уже не так быстро, только через час пришла Диара. Анна разбудила меня, успевшую задремать, тоже поблагодарила. Последней была Ирша. Она пришла только на следующий день. Я рада, что ты жива, искренне сказала я. Не то чтобы очень уж волновало благополучие Ирши, но после жуткого зрелища, когда мёртвый раздирал ей живот, я испытала облегчение при виде живой и вполне здоровой демоницы. Я восстановилась, она кивнула. но думаю, если бы ещё пара секунд, восстанавливаться было бы попросту нечему. И достойная соперница Виера. Нея посреди ночи меня разбудил призрачный дух, причём не во сне явилась, а наяву. Открыв глаза, я несколько секунд всматривалась в светящиеся силуэт, чувство дожавю зашкаливало. Примерно так я видела её посреди ночи, ещё в своём мире, когда случилось это перемещение. Ставай. Пора посетить библиотеку. Я вскочила. Зачем было так пугать? Я тебя напугала? Удивилась Нея. Я только головой тихнула. Объяснять и пересказывать возникшие ассоциации лень. Собирайся. У тебя 10 минут, сказала она. Это самое время, чтобы проскочить между сменными постами стражи. Я поспешила в ванную. Яропливо поплескала холодной водой в лицо, чтобы проснуться. И вернулась в спальню. Хорошо, что в вампирском стиле чёрный преобладает. Правда, в сочетании с красным, но я постаралась выбрать, где яркого цвета меньше всего. Полностью чёрные обтягивающие брюки и блузка с минимальным количеством красного, только шнуровка. Надеюсь, в ночной темноте сильно выделяться не будет. "Это что?" удивилась Нея. "Камуфляж", пробормотала я, завязывая шнуровку. "Всё, готово". «Если кто-то нас увидит, никакая маскировка не поможет». Нея качнула головой. «Демоны прекрасно видят в темноте. Разглядят, как днем, причем издалека. Вся надежда на то, что у нас получится пройти таким образом, чтобы ни разу не оказаться со стражей в одном коридоре». «Это возможно?» «Да, я несколько ночей следила за порядком смены постов. У нас есть шанс, и стоит уже поторопиться». Следуй за мной. Не просочилась сквозь дверь. Я повторить этот трюк не могла, поэтому осторожно открыла и также осторожно, стараясь не шуметь, притворила: "Библиотека, мы идём". В темноте дворец выглядел ещё более зловеще, чем при свете дня. Длинный коридор напоминал дорогу в бездну. Сквозь изредка встречавшиеся окна лился серебристый свет, как будто голубоватый, и подсвечивал нею Зрелище, плывущей по тёмному коридору призрачной девушки, было не для слабонервных. Но я только в первый миг испугалась, когда ней меня разбудила. А сейчас сосредоточилась на том, чтобы передвигаться как можно тише. Ней вела меня, подсказывала, куда нужно свернуть. Несколько раз заставляла останавливаться и выжидать, даже по целой минуте. Как она пояснила, это необходимо, чтобы через несколько поворотов не столкнуться со стражей. Ночной дворец наполняла тишина. Оттого казалось, что взволнованный стук моего сердца разносится по коридорам в самые дальние уголки. Оставалось надеяться, что не я просчитала и это. Она призрак, она может двигаться бесшумно. А я всего лишь человек. Слишком громко шагаю для чуткого динамического слуха. Вполне возможно, что из соседнего коридора могут услышать или из-за очередной запертой двери Нам везло. А может, это Нея выбрала самый идеальный путь? Но даже двери попадались редко. Наверное, потому что двери представляли опасность. Это стражу можно просчитать, а когда и почему откроется дверь, предугадать невозможно. Если бы Альхёрш не разогнал гостей, оставив только персонал и невест, мы бы вряд ли могли добраться до библиотеки, ни с кем не столкнувшись. Однако все обстоятельства сложились благоприятно для нас. Дошли. Впереди показались двери библиотеки. Облегчённо вздохнув, я припустила вперёд. Подожди, отдёрнула Нея. Проверю, чтобы в библиотеке никого не было. Она снова просочилась сквозь двери, спустя пару секунд высунулась наполовину и поманила меня пальцем. Хорошо, что двери не скрипят. Несмотря на то, что до библиотеки мы добрались без приключений, напряжение во мне только росло. Оказавшись в зале, я с опозданием сообразила: окна большие, сквозь них проникает лунный свет. Но этого недостаточно. Недостаточно, чтобы заняться поиском подходящих книг. "Иди сюда", позвала Ней, застыв перед одним из стеллажей. "Вот здесь есть информация по другим мирам и порталам". Надо же, когда до этого наведывалась в библиотеку, сопровождаемая Грашелем, как раз замечала, что мне нужно примерно в этом направлении, только при всех наблюдателях подойти не могла. Я поспешила к стеллажу и чуть не взвыла от отчаяния, убедившись, что слишком темно. Не разобрать название книг, а если и разобрать, то слишком много времени на это уйдет, не говоря уже о том, чтобы текст просмотреть. Почему в этом мире не додумались до создания карманных фонариков? Я подсвечу, сказала Нейя, догадавшись о моих мучениях, и засветилась ярче. Спасибо. Вот теперь действительно видно, что планируешь делать, поинтересовалась призрачная девушка. За ночь ты не сможешь всё прочитать. Конечно, не смогу, а вот найти смогу. Мы отберём подходящие книги. А потом отнесём их ко мне в комнату. Думаешь, Аларейха не заметит пропажу? Ты посмотри вокруг. Библиотека огромная. Сомневаюсь, что каждое утро Аларейха проверяет все книги по списку. Тут и за день не управится. К тому же, не я одна пользуюсь библиотекой. Не будет никакого доказательства, что книги взяла я. А я не собираюсь наглеть. 3-4 книги и всё. На один раз хватит. На один удивилась Нея. Да, нам придётся ещё не раз наведаться в библиотеку, если только не окажется, что повезло с первого раза. Ты ведь поможешь? Нея нахмурилась. Ты помнишь наш уговор? Теперь нахмурилась я. Помню. Я буду водить тебя в библиотеку, но ты в это время будешь знакомиться с дервишем и держаться от Альхиорша подальше. Вот с последним без проблем. заверила я. Не горю желанием общаться с этим демоническим гадом. "Кристина, а дерваш, мы договорились", неохотно сказала я. Потом мы стаскивали заинтересовавшие меня книги к столу. Я собиралась их пролистать и выбрать самые подходящие. Ну, а пока набиралась неплохая такая стопка, уже довольно внушительная. Ох, чувствую, часа 4 ещё здесь проторчим. Внезапно загорелось магическое освещение библиотеки. Я вздрогнула, завертела головой и наткнулась взглядом на Альхёрше. Тот медленно, как хищник, от которого уже не убежать, надвигался на меня. Подсветка рядом тут же исчезла вместе с самой ней. Мне даже интересно. Что же ты искала? недобро усмехнулся демон. Ты Ты давно наблюдал? Нет. Успел как раз увидеть, как ты носишь книги к столу от одного весьма любопытного стеллажа. Если не ошибаюсь, Альхёрш приблизился, взял одну книгу, повертел её в руках, прочитав название, ухмыльнулся. Точно. Информация по порталам, защите на нашем мире и перемещениям между мирами запрещённым, надо заметить. Я молчала. просто не знала, что на это можно ответить. Пойдём, Кристина. Нам определённо есть о чём поговорить. И кое-кто хочет тебя видеть. Вот теперь я окончательно перепугалась, сердце ухнуло в пропасть. Кристина, он знает, что меня зовут Кристиной. Слышал наш разговор с ней? Но ведь Альхёрс сказал, что появился, когда мы уже перетаскивали книги. И всё же ней он должен был видеть. Это конец. Конец. Кто? выдохнула я. Кто хочет меня видеть? О, знаешь. Альхёрш взял меня под локоть и повёл к выходу из библиотеки. Что здесь происходит? На пороге возник Карайт. Его темннейство прищурился. Что ты мне подсказывает, что ты был в курсе? В курсе чего? Холодно, спросил вампир. Пойдём с нами. Это ведь твоя подопечная. Пообщаемся все вместе, разберёмся. Голос Альхиорша прозвучал как-то совсем жутко. Как ты узнал? Как узнал, что я в библиотеке? Я установил магические маячки на всех моих невест. Сразу после того, как вас умудрились переместить за пределы дворца. В тот раз нам повезло. Определили направление по остаточному следу. Его время вас отыскали. Вовремя. Я бы так не сказала. Но я решил больше не рисковать, продолжал Альхиош. Создание таких мальчиков не одобряется обществом и по большей части запрещено законом. Однако сложились такие обстоятельства. Вы, мои невесты, вам может угрожать опасность. Мальчики нужны. Поверь, Кристина, я не ожидал, что посреди ночи Ты встанешь и отправишься в библиотеку. Да ещё так успешно, не наткнувшись на стражу. Тебе помог призрак. И с этим призраком я тоже хотел бы пообщаться, но только после того, как кое с кем пообщаешься ты. Голос Альхёрша звучал спокойно и размеренно, но от того только сильнее заставлял нервничать. Карайт демон резко повернулся к вампиру. Вижу, ты не удивлён. «Касательно того, что ты поставил маячок, я тоже установил маячки на обеих подопечных. Раз уж вы, ваше темнейшество, не можете обеспечить безопасность своих невест». «Это малость, которая и без того предсказуема. Я о другом. О том, что твоя подопечная не веера альзанская. И о призраке ты тоже знал, верно?» «Разберемся», — невозмутимо сказал Карайт. не подтверждая и в то же время не опровергая предположения демона. Неужели все выяснил? Неужели разузнал? Разгадал загадку? Но Альхиорж, откуда он-то мог узнать? Или все же слышал наш разговор? И о планах на Дерваша тоже? С каждым мгновением напряжение росло, сердце стучало все сильнее. Я даже подумывала шандарахнуть магии обоих и сбежать. Но куда я денусь? Метка всё равно далеко не отпустит. Мы вошли в комнату, судя по интерьеру, гостиную. С кресла поднялся мужчина. Приглушённый свет сделался ярче. Я споткнулась на ровном месте. Доченька, криво усмехнулся Ронанд, король Альзании. Папенька, вырвалось помимо воли у меня. Мне нужно устраивать этот спектакль? Качнул головой Альхиорш, вталкивая меня в комнату и закрывая дверь. "Ронанд, расскажи". Король тут же изменился в лице. Улыбка исчезла с его губ. "Эта девушка самозванка. Мы готовили Виру к поездке на отбор по вашему приглашению, ваше темнейшество. Это была великая честь для нас. Но эта девушка всё испортила. Не знаю, как ей удалось это провернуть. Вероятно, был помощник. Эта девушка напала на карету ещё на пути к порталу. Вышвырнула Виеру, ударила её по голове так, что моя бедная дочь потеряла память и не знала, что её любят и ждут у нас во дворце. Мы далеко не сразу узнали обо всём произошедшем. Всего несколько дней назад бедная Виера вернулась, грязная, босая, замёрзшая. Она всё вспомнила и рассказала. Эта девушка самозванка. Анна специально напала на Виру, чтобы вместо неё отправиться на отбор. У меня аж всё заклокотало от этой наглой, бессовестной истории. Я хотела воскликнуть, что король Альзании говорит неправду, но Альхиорш успел первым. Ложь. Взвелась красная магическая плеть, хлестнула Ронанда по щеке. Король отшатнулся, потрясённо выпучил глаза. На его щеке набухал кровью порез. в ваше темнейшество. Поразился Ронанд. Всё это ложь. Очень зря ты, жалкий человеческий королёк, решил обмануть демона. Мы чувствуем ложь, и я особенно. Но вы не поверили мне с самого начала? потрясённо выпалил Ронанд. Не поверил, но хотел посмотреть, как ты устроишь этот идиотский спектакль перед Кристиной. Альхиорш Но откуда ты знаешь моё имя? Отпираться дальше было бессмысленно. Уж лучше рассказать всё как есть, иначе придумают что-нибудь похуже рассказа Ронанда. Лицо короля потрясённо вытянулось. Альхиорш повернулся ко мне. "Не думаешь же ты, что я удовлетворился этим бредом. Ты давно удивляла меня. Твоё поведение совершенно не соответствовало моим знаниям о человеческих принцессах. Я решил выяснить" Стоило немного прижать, король Альзании раздразился этой бредовой историей. Я не стал говорить ему, что чувствую ложь. Начало расследование. Слуги оказались куда более разговорчивыми. Они и поведали о девушке Кристине, которая пришла из другого мира. Он знает и это. Всё, мне точно конец. Его величество рассказал мне то же самое. Заметил кара Не спуская с Ронан до внимательного взгляда, доша щепательную историю о том, как бедная Вера хотела на отбор и не попала. А теперь пригласим ещё одного свидетеля, холодно сказал Альхиор. Призрак, ты нас слышишь? Ай верно, или ты явишься сюда по своей воле, или мне придётся провести ритуал призыва, чтобы притащить тебя на поводке. Нея позвал Карайт. Выходи. Рядом со мной появилась призрачная девушка. Испуганная, взволнованная, Альхиорш застыл, потрясённо глядя на неё. Аланея? Какая ещё Аланея? Полное имя ней, но откуда Альхиорш её знает? Я не потупилась. Я буду говорить, но только если о моём присутствии и участии в этом больше никто не узнает. С каждым разом король Альзанию выглядел все более потрясенным. Но теперь не он один. Только Карайт до сих пор оставался невозмутимым. У него 600-летний опыт, ничего удивительного. «Я понимаю, о чем ты. Вернее, о ком?» Альхиош прищурился. «Он не узнает. А теперь говори». Королевская семья Альзании, Ронанд и Алданаэлла, а также их доверенный маг, обратились к запретной магии. У них не было сил пробить защиту, окружающую наш мир, но они знали обо мне. Знали, что именно мёртвые способны нарушать границы. Конечно, они не были настолько безумными, чтобы обратиться к мёртвому, поэтому решили призвать духа. И этот зов услышала я. Меня спеленали у заме магии, заставили отправиться на поиски похоженной Виру девушки за пределы этого мира, потому что в нашем мире не было никого, кто походил бы на Виру так сильно. Я знала, что это запрещено, однако пришлось подчиниться. У меня не было выбора. Объединив свою магию с моей призрачной сутью, им удалось пробить дорогу за пределы мира. Покое-то время я искала и нашла Кристину. Она подходила идеально. С помощью того же смешения призрачной магии и магии королевской семьи Альзании нам обеим удалось перенестись в этот мир. Они угрожали Кристине, заставили её отправиться на отбор, обманули. Сказали, что если она проиграет первое же испытание, то вылетит с отбора и сможет вернуться во дворец королевства Альзании. Обещали, что тогда они вернут её домой. Альгиорж уже давно смотрел не на призрачную девушку, а на меня. Пристально, неотрывно. Ты подтверждаешь, Кристина? Да, меня обманули, поставили в безвыходную ситуацию и не рассказали, насколько опасен отбор. Её отправляли на убой, добавила Нэйя. Никто не мог предугадать, что получится так. Кристина ни в чём не виновата. Её просто использовали, чтобы спасти Виру. И тебя тоже использовали, верно? Альхёрш наконец отвёл взгляд от меня, посмотрел на неё. Именно так. Несмотря на что-то, очень похожее на недоверие, промелькнувшее в голосе демона, призрачная девушка ответила твёрдо. Метка. Принятие веры метки тоже твоих призрачных рук дело. Я знала, что будет ритуал и метка, чтобы Кристина его прошла. Я заранее взяла с собой частичку энергии Виеры и в тот момент предоставила её магии. Так вот оно что. Это устроило Нее. Как знать, чем бы всё обернулось, если бы ещё во время ритуала Альхиорш узнал, что перед ним не Виера Альзанская. Караит. Давно ты знаешь. Теперь Альхиорш повернулся к вампиру. Тот не стал отпираться. Корольв Кристины оказался странный на вкус. Это меня удивило. Вкупе с её поведением это вызывало подозрение, но окончательно убедился, что здесь что-то не так, когда Кристина отреагировала нестандартным образом на совершенно обычный успокаительный чай. На узнал я недавно. Хрось хмыкнул Альхиорш. Мне она тоже показалась странной. Однако это, конечно, было не главным. Ронанд, скажешь что-нибудь ещё? Я не мог иначе. Вы пригласили Виеру, заведомо зная, что она погибнет. Я не мог не попытаться помочь своей дочери. Король смотрел твёрдо и уверенно. Маска, которую он надел во время спектакля, слетела. Осталась только жёсткость и решительность. Да, он не сожалел. Да, он сделал всё, чтобы помочь дочери. Уведите его в темницу за измену империи. Внезапно от стены отделилась тень и превратилась в Грашель. Похоже, он стоял там под прикрытием манги и слышал весь разговор от начала и до конца. Магические оковы связали руки короля. Схватив Роннанда под локоть, Грашель вывел короля из комнаты. Тот не сопротивлялся и не бился в истерике, не молил о пощаде. Наверное, он ещё с самого начала понимал последствия своих действий. Только Веру не трогайте. "Воскрикнул он напоследок, прежде чем дверь за ним и Грашлем закрылась. Нужна мне твоя Вера", фыркнул Альхиорш. "А кто? Кто тебе тогда нужен и зачем?" я сдержалась, стояла, закусив губу, с трудом сохраняя внешнее спокойствие. Кровь оглушительно стучала в висках. Сейчас всё решится. Сейчас всё. "Выйдите", внезапно сказал Альхиорш. "Я уверен, Спросил Карайт. "Да, она моя невеста. Я имею право". Несколько секунд они смотрели друг на друга. Альхёрш добавил: "Кристина не должна была быть в нашем мире, а она не виновата. Однако нарушила закон. Я её жених. Я имею право это решить". "Да, имеешь право". Наконец согласился Карайт и вышел. След за ним в коридор выплыла нея. Я сжимала руки в кулаки, чувствовала себя натянутой до предела струной и готовилась защищаться, защищаться до последнего. Если Альхёрш попытается убить, пусть только попробует. Прежде чем он до меня доберётся, я разнесу весь дворец. Он ещё запомнит невесту из другого мира, запомнит на всю жизнь. В глазах защепала Я не хочу умирать. Не хочу вот так глупо умирать за чужие ошибки. Знаешь, почему наш мир защищён? Спросил Альхёрш. Знаешь, почему перемещение между мирами запрещено? Я покачала головой. Откуда мне знать? Никто не удосужился толком объяснить. И энергия во всех мирах отличается. Дело не только в отличии тёмных миров от светлых. Тёмные миры тоже отличаются друг от друга. Очень сильно отличаются. Однако наш мир ещё сильнее и не похож на остальные. Однажды из-за обилия тёмной энергии тёмные маги разорвали границы между миром живых и миром мёртвых. Это нарушило баланс, изменило энергию мира безвозвратно. С нарушением баланса образовалось поле вокруг нашего мира. Оно не пускает посторонней энергии к нам. и не выпускает наши энергии вовне. Так образовался новый баланс, но все перемещения между мирами грозят привести наш мир к хаосу. Мы не знаем, чем это грозит. Возможно, границы между живыми и мёртвыми сотрётся. Возможно, мы все умрём. Но мы точно знаем, это слишком опасно. Альхёрш прожигал меня взглядом и рассказывал: "Мы укрепили границы чтобы не подвергать мир опасности, усилили природный щит. Об этом я тебе не так давно говорил. Теперь понимаю твой интерес к этой теме. Демон невесело усмехнулся. Около сотни лет назад границы были нарушены. Один маг, любитель экспериментов, притянул в наш мир человека из другого мира. В своём мире человек был слабым магом, но этого хватило, чтобы чуть не привести нас к концу света. Его магия нарушила хрупкий баланс энергий. В то время успело случиться много катастроф. Люди, вампиры, эльфы, демоны все пострадали. Многие погибли из-за взбесившихся энергий. После того, как мы убили мага, всё постепенно наладилось, снова пришло к равновесию. Сейчас происходит то же самое? Катастрофа? Люди и нелюди погибают? Нет, сейчас этого нет. Однако прошло слишком мало времени, чтобы делать подобные выводы. Альхиорш качнул головой. «Мы не можем предсказать, что будет дальше, если ты останешься в нашем мире. Открывать проход повторно, чтобы отправить тебя назад, слишком опасно. Наоборот, нам придется усилить защиту и контроль над использованием стационарных порталов не по назначению, чтобы никто больше не открывал проход между мирами». Любое такое открытие, даже кратковременное, грозит всем нам гибелью. И что же теперь? спросила я совершенно спокойно, почти равнодушно. Напряжение внезапно меня отпустило. Нет, мне по-прежнему не всё равно. Я буду защищаться, если Альхиорш попытается напасть. Сделаю всё, чтобы устроить ему побольше проблем, прежде чем он со мной справится. Всё равно ведь справится. Он сильнее. Опытнее меня, но легко я не дамся. Однако напряжение просто ушло. Я на самом деле ощутила поразительное спокойствие. Может быть, так оно бывает, когда понимаешь, что обречён, или когда осознаёшь, что уже не сможешь вернуться домой, когда надежда, дарившая силы на борьбу столько времени, внезапно умирает. Альхёрш приблизился, скользнул рукой по щитке. Я не дам тебе умереть, Кристина. Ты останешься на отборе и пройдёшь его. Возможно, купание в источнике демонической магии помогло твоей магии ужиться с нашей. Она слишком похожа на магию нашего мира. Возможно, ты не приведёшь нас к хаосу и гибели. Ты останешься в нашем мире, со мной. Я не смогу тебя отпустить и не стану этого делать. Альхёрш притянул меня к себе. и поцеловал